Глава первая. Гори, гори ясно. Печка никак не желала растапливаться. Она жрала газеты, а дровами манкировала. Чадила вонюча. Пришлось открывать дверь, проветривать и без того промороженную домушку. Танечка чуть не плакала. Придумала тоже встречать Новый год на даче. Была бы дача, а то деревянный домик с печкой, огород да туалетная будочка за кустами смородины, обычная шестисотая родительская дачка, три сотки под картошку да три под все остальное. Но ведь подружки Машка с Вероничкой одобрили. Прикольно. Новый год по будильнику, танцы под магнитофон, ночь, снег, чемодан портвейна. Про чемодан шутка, но со здоровенной долей правды. Почти полтора литра кофейного ликера «Сэм энд пол». Не слыхали про такой? Самопал, значит. Девчонки наварили. Две бутылки водки на это дело ушло и банка растворимого кофе. Ну, понятно, сухаря два пузырика взяли и парни еще коньяк принесли. Через каких-то родственников с завода уворованной с темным прошлым, но питьевой. А, да, еще шампусик, но это по регламенту. Крымский Новый Свет, по шесть с полтиной за бутылку. Салатов навертели, оливье, селедка под шубой, Таня печеночный тортик смастерила. Ну, еще и настоящий торт. Это Машка. Спец по бисквиту. Бисквит черный, какао добавлено. А сверху безе и крем из яичных белков. Негр в пене. А теперь это все в сумках на полу, а они в пятером вокруг печки комлают. Разгорайся, милая, будто неладно. Что, обратно на электричку бежать? В город возвращаться? Можно, в принципе, в общагу к Вероничке податься. Как раз к двенадцати успеют. Печка как подслушала Танюшина мысли, смилостивилась. «Ладно, гуляй, нога». И разгорелась. Теплее не стало, снимать куртки и пальто они не думали. Но перспективы улучшились, даль просветлела, и можно было вытаскивать с на стол. Да и пропустить по первой за победу над режимным обогревательным агрегатом стоило. Таня утешилась. Все-таки идея приехать в новогоднюю ночь на дачу не так уж дурна. Они даже елочку поставили, маленькую, пластиковую, с слегонца помятую в сумке с салатами. Всяко лучше, чем дома с родителями под телевизор. Если бы она не настояла, Машка со своим Валериком, женатики первогодки, дома бы сидели. У них любовь, им везде хорошо. А Вероничка в общаге на дискотеге отжигала бы. Она вечно в поиске. Шерстит варианты, чтоб после в институте в городе остаться. Вон очередной вариант Олег. Кассету с Ледзепелином в электронику втыкает. В свою Бобеевку Вероничка возвращаться не хочет. Говорит, Бобеевка, она и есть Бобеевка, одни бабы, разной степени толстожопости. Вероничка, кстати, пообещала за Олега своего, что тот приятеля захватит, для ровного счета. Но, видать, не срослось. Спросить неудобно как-то. Будет похоже, что Танюши мужика не подогнали. Фу, пошлость какая, это не про нее. Не то, чтобы она такая уж недотрога, но как-то выходит, что те, кто ей нравится, Таню не замечают. А те, что замечают, они не рассматриваются. А может, все дело в близорукости? Очки носить стесняется. И чтоб не озираться, щурясь, кто тут движется вдоль коридора пединститута с замкнутым, а по мнению окружающих, высокомерным видом. Короче, праздник начал набирать обороты. Старый год проводили, под музычку у печки потоптались, стрелки на стареньком будильнике все ближе к двенадцати. Шампанское где? Открывайте! Куда к торту руки тянешь? Это на следующий год. Шубу бери! я вам сейчас прошу бу анекдот расскажу анекдоты погодь надо сосредоточиться да разливаете уже новый год пропустим голдеь смех звон простых гранеенных стаканов будильник поставленный в пустую кастрюлю оглушительно зазвонил загрохотал подпрыгивая пробка из шампанского выскочила все новый год наступил ура товарищи через часок полтора когда уже и наелись и пару пустых пузырей под стол убрали и наплясались Стало скучновато. Валерик на диван прилег. — А давайте гулять пойдем. — А давайте. Танюха, где у вас тут гуляют? Таня пожала плечами. — Где тут зимой болтаться? Летом на карьер купаться ходит. А сейчас? — Ну, у ворот снег в кучу собран, видели? Там раскатана. Малышня на санках отрывается. — О, с горки кататься. Пошли! Подхватила Вероничка, видимо, вспомнив деревенское детство. — А санки Есть. — Есть. Через пять минут компания вывалилась на улицу. Улицы дачного кооператива, хоть и носили красивые названия, березовая, кленовая, сосновая, никакими березами-кленами украшены не были. Их формировали лишь разномастные заборы, да редкие, обозначавшие перекрестки фонарей. Тонкий серпик месяца даже не заморачивался что-то освещать на земле. Едва серебрил облачную тучу. Может, тоже собирался лихо скатиться с нее, улегшись на покатую спинку. Два шага от калитки прошли, за угол свернули и на тебе. Эй, смотрите-ка, что это там? Кто-то из парней указывал в темноту, где заборный ряд обрывался. Там явно была только что выстроена дача, еще не обжитая. Вокруг дома сломанной финской крышей из-под снежных шапок выглядывали штабеля деревянных поддонов, кирпича и еще чего-то неопознаваемого может, просто строительного мусора. Костерок кто-то развел. Они подошли ближе. Теперь было видно, что огонь горел прямо под самым домом. Пламя пока еще не смело лизало деревянную стену. Припахивало бензином. «Это не костерок», — жестко сказал Олег. «Это поджог. Что будем делать?» «Может, пойдем отсюда?» Машка потянула своего Валерика за рукав. «Чего-то гулять расхотелось». Валерик, отцепляя руки жены, как-то неуверенно сказал... В милицию бы позвонить. И пожарным. — Ты что? До станции три км Забыл, как мы сюда пёрли? Машка вцепилась в мужни на пальтишко. — Пока до станции доберёмся, тут всё сгорит. Это опять Олег. — И ветер ещё. Раздует огонь. Половина дач займётся, — закивала Вероничка. — У нас как-то был пожар. Вся деревня сбежалась. Прямо как были в труселях, ватниках, валенках. Не до нарядов. Таня представила, как пылает их дачка. И хотя она совсем ни при чем, но, как говорит отец, на тебе сломалась твоя вина. Обратного не докажешь. Тушить надо. Тушить надо, озвучил ее мысли Олег и, подхватив какую-то палку, кинулся раскидывать костерок. Ну надо же, а Танечка его за приняла. Сказано же, на дачу едем. А он вырядился во вранглеровские вельветки, фирменные, не самострог, и югославскую кожаную куртку. Еще полусапожки импортные, дорогие. А сейчас он в этом моднючем прикиде в дыму пляшет, огонь гасит. Может, и хорошо было бы, если бы он такого же приятеля привел. Смелого и решительного. Остальные кинулись помогать, и только Таня осталась в стороне. Ей было страшно. Вдруг те, что подожгли чужую дачу, еще тут, прячутся в темноте, следят. Пойдут за нами, а потом, как спать, уляжемся, припрут доской дверь в домушку и подожгут. Она заозиралась, но никакого движения увидеть не смогла. Когда все было затоптано, засыпано снегом, и, кстати, подвернувшимся песком из кучи, все несколько воодушевились. — Ну чё, мы не молодцы, что ли? — Молодцы. Победу над стихией надо спрыснуть. Пошли коньячок дохлебаем, — предложил Валерик. Машка заботливо запахнула его серенькое пальтецо. — Застегнись, простудишься, юный друг пожарной дружины. Весь дымом провонял. Фу! «Надо к сторожихе зайти», – протянула Таня. «Зачем? Мы вроде как управились», – развела руками Вероничка. Она тоже изображала заботу о своем герое, вроде как отряхивала его кожанку. «Что там отряхивать? Куртка неубиваемая. Фирма!» Девочки были заняты мальчиками, и только Таня стояла, держа за веревочку свои старенькие самки Народ пугать она не хотела, но перспектива промолчать – и всю оставшуюся ночь бояться одной не привлекала. — Ну, скажем ей, пусть она в милицию позвонит. — Со станции. Старожиха поди тоже Новый год отмечает или дрыхнет. — Не пойдет она, — уверенно заявила Вероничка. Таня покачала головой. — Не, у нее, может, ключ отправления есть, а там телефон.